Выпил целый кувшин без всяких последствий, чем еще раз подтвердилась верность старой пословицы «Доброй свинье все впрок». Все жестоко ошиблись, думая, что будут ночевать в Турове в Волске. Поручик Лукаш позвал телефониста Ходуонского, старшего писаря Ванека, ординарца роты Швейка и Балоуна. Приказ был прост. Они...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 завшивленных исп, чтобы солдаты как следует отдохнули, так как роты выступают уже в половине седьмого утра из Лисковца через Кроссинку на Старую Соль. Батальон теперь уже не нуждался в деньгах. Бригадное интендантство в Саноке выплатило ему авансом за предстоящую бойню. В кассе рота лежало свыше ста тысяч крон, и старший писарь Ванек получил приказ по прибытии на место, под этим подразумевались окопы подсчитать и выплатить роти перед смертью бесспорно причитающуюся компенсацию за недополученные обеды и хлебные пайки пока все четверо готовились в путь появился местный священник и раздал солдатам листовку с лурдской песней в зависимости от национальности солдат каждому на его языке у него был целый тюк этой песни. Ему оставило их для раздачи проходящим воинским частям лицо высокого воинского духовного сана, проезжавшее с какими-то девками по опустошенной Галиции на автомобиле. Где в долину сбегает горный склон, всем благо вестит колокольный звон. Аве, аве, аве, Мария, аве, аве, аве, Мария. Юницу Бернарду ведет Святой Дух. К берегу речному на зеленый луг. а в -э. Видит юница лучи над скалой. Стан осиянный и лик святой. а в -э. Мило украшенный платом лиловым, да голубеньким поясом новым. а в -э. Обвиты четок нитью живой, руки причистой и всеблагой. а в -э. Ах, изменилось Бернардо лицом, отблеск небесных лучей на нем... «Авве!» Став на колени, молитвы творит, а Матерь Божья ей говорит. «Авве!» Дитя я смогла без греха зачать, и хочу заступницей вашей стать. «Авве!» В торжественных шествиях мой набожный народ, пускай сюда приходит, мне честь воздает. «Авве!» Да будет свидетелем мраморный храм, что я здесь милость являть буду вам. Авве, а ты, их журчащий родник, зови, будь им порукой моей любви, авве. О, слався долина из долин, В которой процвел сей райский крин. авве, Прообраз горних, пещера твоя, владычица наша небесная, авве, преславный радостный день, вот он, Тянутся процессии к тебе на поклон, авве! Ты хотела заступницей верных быть, Удостой и нас свой взор склонить. Алве! Звездой путеводной встав впереди, К престолу Господню нас приведи. Алве! Не лиши, Пресвятая, любви своей И нас материнской лаской овей. Алве!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 Когда стемнело, передовой отряд, которому следовало позаботиться о ночлеге для одиннадцатой роты, попал в небольшую рощу у речки. Эта роща должна была привести к Лисковцу. Дорога стала дьявольски трудной. Балоун впервые очутился в такой ситуации, когда идешь неизвестно куда. «Все?»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 Я нажрусь этих лисичек до отвала, другой бы на моем месте лопнул, а я в нужники выложу только немножко желтой каш, словно ребенок наделал. Остальное все в меня пойдет. — У меня товарищ, — доверительно сообщил Балуон Швейку, — растворяются рыбьи кости и косточки слив. Как-то я нарочно подсчитал. Съел я семьдесят сливовых кнедликов с косточками.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 Она больше любила кнедлики, посыпанные маком, чем сыром, а я наоборот. За это я однажды надавал ей затрещин. Не умел я ценить свое семейное счастье. Балоун остановился, зачмокал, облизнулся и сказал печально и нежно, «Знаешь, товарищ, теперь, когда у меня нет никаких кнедликов, мне кажется, что жена все же была права». с маком-то лучше. Тогда мне все казалось, что этот мак у меня в зубах застревает, а теперь я мечтаю о нем. Эх, только бы застрял! Много моя жена от меня натерпелась. Сколько раз она, бедная, плакала, когда я, бывало, требовал, чтобы она сыпала побольше моя рана в ливерную колбасу. Ей всегда за это от меня влетало. Однажды я ее, бедную, так отделал, что она два дня пролежала, а все из-за того, что не хотела мне на ужин индюка зарезать. Хватит, мол, и петушка. — Эх, товарищ, — расхныкался баллон, — если бы теперь ливерную, хоть бы и без майорана и петушка. Ты любишь соус из укропа? — какие я бывало устраивал из-за него скандалы, а теперь пил бы как кофей. Балон постепенно забывал о воображаемой опасности и в тиши ночи, спускаясь к Лисковцу, взволнованно продолжал рассказывать Швейку о том, чего он раньше не ценил и что теперь ел бы с величайшим удовольствием, только бы за ушами трещало.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 Неприятель моментально находит тебя прожектором и жарит по тебе из всей своей артиллерии. Внизу, в селе, где они должны были подыскать ночлег, не видно было ни сги. Собаки заливались вовсю, что заставило экспедицию остановиться и обдумать, как сопротивляться этим тварям. — Может, вернемся? — зашептал Баллоун. Баллон, баллон! если бы мы об этом донесли, тебя бы расстреляли за трусость», — ответил на это Швейк. Собаки, казалось, взбесились. Наконец лай послышался с юга, с реки Ропы. Потом собаки залаяли в Кросинки и в других окрестных селах, потому что Швейк орал в ночной тишине. «Куш, куш, куш!» Вспомнив, как кричал он на собак, когда еще торговал ими. Собаки не могли успокоиться, и старший писарь Ванек попросил Швейк. — Не кричите на них, Швейк, а то вся Галиция залает. — Это как на маневрах в Таборском округе, — отозвался Швейк. — Пришли мы как-то ночью в одно село, а собаки подняли страшный лай. Ну, деревень там много, так что лай разносился от села к селу все дальше и дальше... Стоило только затихнуть собакам в нашем селе, как лай доносился откуда-то издали, ну, скажем, из Пелгржимова, и наши заливались снова. А через несколько минут лаяли Таборский, Пелгржимовский, Будеевицкий, Гумполицкий, Туршебенский и Игловский округа. Наш капитан, очень нервный дед, не выносил собачьего лая. Он не спал всю ночь, все ходил и спрашивал у патруля, кто лает. Чего лают? Ну, солдаты отрапортовали, что лают собаки. Ну, это его так разозлило, что все бывшие в тот раз в патруле по нашему возвращении с маневров остались без отпуска. После этого случая он всегда выбирал собачью команду и посылал ее вперед. Команда обязана была предупредить население села, где мы должны остановиться на ночлег, что ни одна собака не смеет ночью лаять. В противном случае она будет убита.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 Оказалось, однако, что собаки лают от радости. Они любовно вспоминали о проходящих войсках, которые всегда оставляли что-нибудь съедобное. Они уже издали почуяли приближение тех созданий, которые после себя оставляют кости и дохлых лошадей. Откуда ни возьмись, около швейка оказались четыре дворняжки. Они радостно кидались на него, задрав хвосты кверху. Швейка гладил их.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 Изнутри отозвался визгливый и неприятный женский голос, который не то по-польски, не то по-украински прокричал, что муж на войне, что дети больны оспой, что москали все забрали, и что муж, отправляясь на войну, приказал ей никому не отворять ночи. Лишь после того, как квартирьеры усилили атаку на дверь, чья-то неизвестная рука отперла дом. Войдя в хату, они узнали, что здесь как раз и живет староста. Тщетно старавшийся доказать швейку, что это не он, — отвечал визгливым женским голосом. Он, мол, всегда спит на синовали, а его жена, если ее внезапно разбудишь, бог весь что болтает со сна. Что же касается ночлега для всей роты, то деревня маленькая, ни один солдат в ней не поместится, спать совершенно негде, и купить тоже ничего нельзя. Москали все забрали.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 А в Лисковце-то что? Нужда, часотка ивши. У него самого было когда-то пять коров, но мускали всех забрали. И теперь, когда нужно молоко для больных детей, он вынужден ходить за ним в кросинку. Как бы в подтверждение достоверности этих слов, рядом в хлеву замычали коровы. И послышался визгливый женский голос, кричавший на них. — Холера вас возьми!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 Говоря это, он надел на себя кунтуш. Кунтуш — польская народная мужская одежда. «Пойдемте, паны Добродии, в Кросинку, и трех четвертей часа не пройдет... Да что я грешный болтаю, не пройдет и получаса. Я знаю дорогу через речку, затем через березовую рощицу, мимо дуба. Село большое, и даже крепкая водка в корчмах. Пойдемте.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 «Пан Добродий», — с серьезным видом обратился Швейк к старости, — «где здесь у тебя ближайшее дерево?» Староста не понял, что значит слово «дерево», и поэтому Швейк объяснил ему, что это береза, дуб, груши, яблоня, словом, все, что имеет крепкие сучья. Староста опять не понял, а когда услышал название некоторых фруктовых деревьев, испугался, так как черешня поспела, и сказал, что ничего такого не знает.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 и в нее протиснулся баллон. Он осмотрелся, убедился, что старосты нет, и прогнусавил, словно у него был страшный насморк. Я был в кладовой, С -с сунул во что-то хуку, набрал полный ход, а теперь оно стало к небу. Оно ни сладко, ни солено. Это тесто.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 Маскали забирали, и наши забирают. Сопровождаемые сворой собак, они все вместе отправились в село. Собаки упорно держались балона и норовили влезть к нему в карман штанов. Там лежал кусок сала, также добытый в кладовке, но из алчности, предательски утаенный от товарищей.